Глава двадцать 24. Внутри шаттла пахло палёным, по панели управления пробегались искры, и я переживала, как бы что-нибудь не закоротило. Но думала об этом лишь потому, что хотела себя отвлечь от самого страшного. Я боялась даже предположить, получится ли у нас вытащить Ника. Проветився неторопливо обошла криокамеру и замерла около кота. Скинула купюшон, и если с попытством всмотрелась в морщинистое лицо, На голове старухи не было ни единого волоска. Кожа была перламутрово блестящая, а глаза сердце совершило кульбит. Невероятно, совершенно сумасшедший оттенок ярчайшего цитрина радужки, казалось, еще сильнее выделял абсолютно белый зрачок. Зрелище было жутким и завораживающим. Оно будто притягивало меня, тревожа в памяти забытые сны. Линии прикритому провидица. А Я будто очнулась, понимая, что женщина уже давно пытается достучаться до меня. Извините я осеклась, не знаю, как объяснить своё состояние. Но проведица растянула легушачие губы в понимающей улыбке и мягко отозвалась. Не стоит терять связь с реальностью, Лини, иначе Сарей может унести тебя слишком далеко. А теперь расскажи мне об этом существе. Она ткнула длинным изловатым пальцем в кота. Барселий Уточнила я и коротко кивнула, собираясь с мыслями. На нашей планете много таких, но этот особенный. Он принял в себя каплю крови иха, и начались изменения. Сначала он исцелился от болезни, практически воскрес. Затем начал говорить о позже разрезать пространство, или проще говоря, начал появляться там, где ему не место. Так он попал в криокамеру, нарушив расчеты врачей и подвергнув моего сына опасности. Нет. Старуха покачала лысой головой. Это охранник. Он защищал этого ребёнка и сейчас продолжает стоять на страже. Что вы имеете в виду? растерялась я. Попробуй открыть, потребовала она. Нет, воскликнула я. Это может убить Доминика». Верь мне, Линия, проникновенно сказала проведится, гипнотизируя меня странными глазами с солнцами. И тогда с ребёнком всё будет хорошо. Хорошо, завороженно прошептала я и трясущимися руками потянулась к кнопке. Сердце рвалось на части, в мыслях проносился ураган предположений, страхи хватали за горло. И тут я ощутила твёрдые рукопожатие. Посмотрела на Айконера, который стоял рядом и улыбался мне сдержанной взрослой улыбкой, совсем как у отца, и смогла перевести дыхание. "Я рядом, Роза", шепнул юный Ихо, и в груди потеплело. Я обняла мальчика, а по щеке скользнула слеза. В этот миг ощутила единение с ребёнком, будто мы никогда не расставались. Маленький человечек с огромной силой духа и пылким сердцем словно поделился со мной уверенностью. Взявшись за руки, мы повернулись к реокапсуле. Я нажала несколько кнопок, отключая систему, но расстался писк, и табло выдало ошибку доступа. Что такое? Азадачилась ей и повторила манипуляцию. Результат был таким же. Я нахмурилась. Быть не может. Даже при сбое программы капсула настроена на открытие, ведь при возможных перебоях это спасет жизнь спящему. Почему же не получается? «Все, он, проверится кивнула на кота. Существо защищает ребенка, не давая открыть этот стеклянный ящик. А его пытались открыть Заподозрив неладное, заволновалась я. Немало злых людей желали проникнуть внутрь, протянула старуха и похвалила Котовского. Хороший страж. Но как же нам открыть капсулу сейчас? прогоняя беспокойство о том, что могло бы случиться, воскликнула я. Ты можешь, она ткнула меня пальцем в грудь. Призови стража. То есть, растерялась я и предположила: открыть кото Портал наружу? Глупая женщина, внезапно разозлилась провидица. Порталами пользуются иха», подсказал мне Айк. Используй длинные пути. Понять бы, как это делать, тоскливо подумала я. Покосилась на старуху, которая буравила меня желтыми глазами и не желала что-либо объяснять, а затем опустилась перед крюк камеры на колени. Длинные пути, повторила про себя. «Сарей. дыхание сусая. Яма, которая ведет в темноту, но выводит куда надо. Там не нужны датчики, не требуется топливо, там есть лишь От понимания по спине прокатилась волна мурашек. Прижав ладонь к стеклу камеры, я опустила ресницы и обратилась к самой себе. Сарей протекал и во мне. Он мог показаться радостью, что внезапно охватывало меня без всякой причины, или грустью, которая давила на груди и не давала дышать. Эмоции, которые я ошибочно приписывала себе, были ими дыханием Сусае. Котовский, наполнившись сареем, прошептала я: "Открой. Это я, Роза". Раздался щелчок, и крышка криокамеры медленно с шипением поднялась вверх. Вскочив, я вцепилась в ее край и подалась вперед, Едва дыша, всмотрелась в лицо ребенка. "Ник". "}веки его дрогнули, губы приоткрылись. Мам, тишь, малыш, сдерживая слезы, проговорила я. Лежи и не пытайся подняться. Ты слишком долго был в. «Посторонись!» Старуха оттеснила меня и, подняв мальчика на руки, понесла к выходу. На миг я растерялась, а потом бросилась следом. Котовский! Услышала за спиной веселый голос Айка. Как я рад тебя видеть. Опять ты мне снишься, парень, проворчал Барсилий. «Все ты, да ты. Нет бы кошечки мартовские. Я выскочила из шаттла и догнала провидицу, остановив ее, за Нельзя так. Мальчик долго пробыл в крёсне, да еще порсили сбил настройки. Надо проверить жизненные показатели. Так проверяй. Пожала плечами провидица и снова понесла Доминика к исполинским деревьям. Уложила у корней одного из столбов и добавила: А лучше отдай ему силу, которую получил от мужчины, чье сердце похитило